Глава пятая. Камень, брошенный рукой мертвеца. Для Ноктовиданта день начался с длинного пути по темному и сырому коридору, где каждый звук был подобен дурной мысли, блуждающей по кругу. Света ламп едва хватало, чтобы различить серый камень стены, кроваво-красную ленту письмен, сохранившуюся с той поры, когда они что-то значили. Теперь письмена потускнели, Лента прерывалась в некоторых местах, словно некий учитель в порыве гнева смахнул с классной доски писанину нерадивого ученика. Под ногами поскрипывала красная пыль. Пол ощутимо шел под уклон. Впервые оказавшись в этом коридоре много лет назад, Ноктовидант случайно нащупал в кармане невесть, как завалявшуюся там фруктовую косточку, которую ради шутки положил перед собой. Поначалу медленно... а потом всё быстрее косточка скатилась вниз. Когда он нашёл её, она лежала у двери, которую покрывали всё те же незнакомые письмена. Извоенная из багрового камня, эта дверь казалась вырезанной из глыбы застывшей крови. Он вспомнил, как с удивлением обнаружил, что выдыхает пар в точности, как один из тех курильщиков с пустыми глазами, которых можно встретить на городских улицах после наступления темноты. Когда он вошёл, Оракул сидел по птичьи, сложив кожистые крылья вдоль туловища. Безволосая голова наклонена, подбородок касается груди. С такого расстояния он казался спящим. Однако его сон вряд ли можно было назвать спокойным. Время от времени по телу Оракула пробегала волна судорог, отчего десятки прозрачных трубок, расходящихся веером из-за его спины, подобно второй паре крыльев, Приходили в движение и начинали вибрировать, как струны гигантского музыкального инструмента. Большинство из них исчезли высоко вверху. Они напоминали глумливые пуповины, с помощью которых в теле оракула поддерживалась жизнь. Буквально на глазах по одной из них вниз устремился поток бесцветной жидкости. Казалось, за спиной провидца раскрылся многоцветный веер. Ноктовидант наблюдал, как внутри трубок бегут ожерелья серебристых пузырьков. Из одежды на оракуле была лишь набедренная повязка, протянутая между ног и завязанная на пояснице узлом. Под тканью не угадывалось ни малейшей выпуклости. Значило ли это, что оракул может оказаться женщиной? «Ты звал», — сказал он, удивляясь тому, насколько чуждо звучит человеческий голос в этом странном месте. Слова отражались от стен крипты причудливым многоголосым эхом. Зачем? Тело Оракула в очередной раз содрогнулось. Звякнули цепи. На его лодыжках они заканчивались металлическими браслетами, разнять которые можно было только с помощью инструментов. Кожа под ними загрубела и стала темной, словно пергамент, с которого соскоблили старый текст. Оно вы так и не написали. Ноктовидант был уверен, что оковы не снимали много лет, с того дня, когда из раненого, но все еще дышащего летуна нашли в неглубоком овраге позади городских ворот. До этого крылатых видели нечасто. Считалось, что они живут в городах высоко за облаками и почти никогда не спускаются на землю. Однако в тот день случилось необычайное. Полсотни или больше этих созданий рухнули на землю в разных местах. Казалось, там, наверху, разразилась кровопролитная битва. А может, им негде стало хоронить своих мертвецов, и они решили просто вышвырнуть их? В любом случае после падения тела выглядели так, будто их кромсали ножами. Как выяснилось позже, многим связали крылья за спиной, не оставив ни малейшего шанса на спасение. Ноктовидант повторил вопрос. Оракул поднял голову, его веки затрепетали. Потрескавшиеся губы разомкнулись, как если бы раступился слой песка. И Оракул улыбнулся. Длинная глаз со звоном упала на дно металлической посудины, куда за последние пару минут отправился десяток ей подобных. По-прежнему, не говоря ни слова, Ноктовидант наблюдал, как рубиновая капля на ее конце превращается в облачко красноватого тумана. «Дюжина игл», — думал он. «Дюжина капель крови, раствор только слабо порозовел». Ему так и не предложили сесть. Вокруг дымили жаровни, насыщая воздух десятками ароматов, но даже это не скрывало витающего в комнате желчного смрада. В окно задувал лёгкий бриз, веющий со стороны, но и он не мог разогнать липкую жару, лишь слегка колебал прозрачную ткань занавесок, длинных и узких, словно кто-то провёл по ним острыми когтями. Вет этих лоскутов наводил на мысль о вывешенных на просушку грязных бинтах. В углу стоял наполненный водой таз, на столике рядом чашка с дымящимся питьем. Никто не потрудился погасить оплавленные до основания свечи, горевшие всю ночь напролет, не говоря уже о том, чтобы соскоблить толстый слой воска. Казалось, он все еще стекает по корешкам книг в кожаных переплетах, лежащих на столе. Хотя свеча, забытая кем-то на самом верху стопки, давно догорела. Там, где названия читались, они говорили сами за себя. Книги по философии, врачеванию, географии, древней истории. Ноктовидант изучал корешки, пока его не отвлек мелодичный звон. На дно судна упала очередная игла. Его собеседник первым нарушил молчание. В старину верили, будто мысль, если предаваться ей слишком долго, в итоге способна обрести жизнь, материализоваться, воплотиться. И тогда она отправляется скитаться по свету. Голос Принципала звучал глухо из-за покрывавшего лицо влажного полотенца. В жаркие дни, как этот, рядом неизменно присутствовал раб, каждый несколько минут смачивающий ткань прохладным вином. Иные даже начинают преследовать своих хозяев. Клирик пожал плечами. «Это мысль не из таких». «В самом деле...» Ноктовидонт не знал, требуется ли отвечать, поэтому промолчал. «Что поведал Оракул?» «Только то, что мы уже знаем». «Да, да». Нетерпеливо махнул рукой Принципал, и на его пальцах сверкнули рубиновые геммы. «Что-то происходит. Это всем известно». Клирик наблюдал, как раб подносит к судну очередную иглу Сжимая ее между большим и указательным пальцами с такой осторожностью, словно в любой момент она могла вывернуться и впиться ему в запястье. Тем временем занавеска в задней части комнаты бесшумно сдвинулась, и в образовавшийся проем проскользнула пара других рабов. В руках у одного была наполненная ароматным маслом чаша. Тот, что шел следом, нес ворох чистых трепиц. Это была самая неприятная часть процедуры. Отвернувшись к окну, нактовидант принялся смотреть на раскинувшийся внизу город. По правую руку сверкали воды залива. Вплотную к ним подступали расположенные под строгими углами улицы. Вдоль дорожек росли кипарисы, крохотные фонтанчики чередовались с беседками из камня, где прохожие могли отдохнуть от дневной суеты и обсудить дела. Дальше к востоку располагались здания храмового квартала, самым высоким из которых был храм. всевоплощенного. Даже с такого расстояния блеск его покрытых глазурью и золотом башен был невыносим для глаз. Взгляд клирика бесцельно блуждал по рыночной площади, по палаткам торговцев, по ярко раскрашенным шатрам предсказателей будущего. В городе подобно этому вы могли пойти на рынок и за пару монет выслушать десяток прорицателей, астрологов, толкователей будущего. По кругам на воде, по движению птиц в небе с помощью цифр, гадателей, ясновидящих и прочих философов. На дорогах во все времена хватало бродячих пророков, а капитаны кораблей по-прежнему высоко ценили предсказателей погоды, которых можно было узнать по ярко-желтым одеждам. В любое время года в порту было не протолкнуться от людей в канареечных нарядах. Отсюда была хорошо видна та часть рынка, где торговали дарами моря. Нактовидант помнил тяжёлые корзины рыбы и креветок, которые ему приходилось выносить на продажу каждое утро, а с наступлением темноты прятать под навес. Поставленные друг на друга, они превращались в своеобразные перегородки, между которыми на ночь расстилали тюфяки. Порой засыпая, он слышал, как в корзинах ворочается и бьётся ещё живая рыба. Когда Нактовидант повернулся, рабы уже ушли, захватив с собой таз и тряпицы. Судно с его содержимым тоже исчезло. Пропитанное вином полотенце лежало на полу, а сам принципал вытирал лицо куском ткани. «В некоторых из этих книг...» Принципал обвел комнату взмахом руки, одновременно отбрасывая в сторону тряпку. «Говорится, что грядущее не может быть предопределено». И все потому, что человек якобы наделен свободой воли. Нактовидант указал на горящую свечу. «Я знаю, что она догорит. Или же ее задуют?» — отрезал принципал. «Судьба. Не больше, чем камень, брошенный рукой мертвеца. Можно лишь предполагать, как далеко он полетит и когда упадет». Нактовидант пожал плечами. Он и сам не раз задумывался над этим. Обладая свободой воли, соответственно свободой выбора, человек способен влиять на будущее, которое меняется с каждым принятым решением. Следовательно, никакой предопределенности быть не может. Однако что если свобода воли всего лишь иллюзия? Как ни странно, во все времена находились те, кто допускал подобное. Принципал отхлебнул вина, подержал во рту, а затем выплюнул в стоявший рядом кубок, где уже набралось достаточно напитка, покрытого шапкой белой пены. Позже это вино вместе с объедками с хозяйского стола продадут на рынке за треть или половину первоначальной цены. Краем глаза клирик уловил движение, всколыхнувшее тьму на границе света и тени, а вслед за тем из угла выступила фигура. Проклиная себя за неосторожность, Ноктовидант шагнул от окна. «О, это вовсе не обязательно», — произнес незнакомец. Голову вошедшего покрывал капюшон. Впрочем, он откинул его, едва ступив в круг света. Внезапно, без всяких на то причин, Нактовидант вспомнил, как в детстве был вынужден три дня провести в тёмном пространстве под досками пола. Наверху пьянствовали и смеялись виндарские солдаты. Каждый час приводили какого-нибудь бедолагу и под возгласы перерезали ему горло. Иногда несчастных оказывалось двое. Им вручали оружие и заставляли драться. Кровь заливала всё вокруг, она просачивалась между досками пола, капала ктавиданту на лицо, стекала по груди. Вскоре земля под ним стала влажной. В те минуты, когда он проваливался в беспамятство, ему казалось, что он тонет в ней, будто некая милосердная сила старалась перенести его как можно дальше от этого места. Однажды, это случилось на исходе третьего дня, раздался удар, а затем глухой стук. Разбуженный шумом маленький Ногто пришёл в себя. Он давно ничего не ел и не пил, а поэтому терял сознание всё чаще. Теперь он наблюдал, как очередной несчастный валится на пол прямо над тем местом, где он прятался. Когда тот упал в щель между досками, стал виден его глаз. Наверняка когда-то он был серым или голубым, однако сейчас всё затянуло кровавая плёнка. Чем больше Нокта всматривался, тем более осмысленным ему казался этот взгляд. Поначалу он видел в нем лишь печаль, словно в момент расставания с жизнью несчастный не испытывал ничего, кроме скорби. Затем во взгляде проявился немой укор. Не в силах больше выдерживать, мальчик зажмурился, а когда вновь открыл глаза, увидел, что печали и осуждение ушли, уступив место чему-то другому. Теперь в немигающем взгляде читался гнев. Но кто буквально вжался в пол. Ему казалось еще мгновение, незнакомец встанет на ноги и примется громкими криками призывать солдат, указывая на щель в половицах. Он уже почти слышал, как солдаты бегут, чтобы выломать доски пола, а затем рядом опустился чей-то сапог, и тело несчастного оттянули в сторону. Все это проскользнуло перед мысленным взором Ноктовиданта в считанные мгновения, оставив после себя лишь смутные воспоминания. Запах земли, биение крови в ушах. Странный солоноватый привкус во рту и звук, с которым тело тащили по шершавым доскам. Внезапно он понял, что мёртвой хваткой вцепился в подоконник и почти перевалился наружу. До площадки внизу было далеко. Мгновенная смерть. Ха! Явно неведение обнажённых плесуней не эскаланда подтолкнули его к окну. Принципал выглядел довольным. И почему только эти кураторы не могут создать что-то приятное? Человек в капюшоне хотел заговорить, но принципал остановил его движением руки. «Редко кто отзывается о вашем мастерстве лучше. Бахероне один такой предостерегал от грядущего землетрясения своеобразным способом. Посылал введение катастрофы членам городского совета. А кому понравится лицезреть, как он сам, его семья и вдобавок все имущество проваливаются в какую-то дырку в земле?» Поэтому беднягу заживо похоронили в выгребной яме, и каждый горожанин, присев на корточки, чтобы справить нужду, отдавал ему должное. А спустя месяц землетрясение действительно случилось. И наводнение. Корабли в бухте взмывали к небу и падали прямо на головы. Говорят, тамошнего Принципала убило рухнувшим с неба веслом. На его беду он первым прибежал в порт. Принципал отхлебнул вина, покатал напиток во рту и вновь сплюнул. Выпить захотелось и на Во рту пересохло так, что он не отказался бы отхлебнуть даже из того, второго кубка. Однако вряд ли мог рассчитывать даже на это. Наверняка вино дорогое, и когда содержимое кубка окажется на рынке, в желающих не будет недостатка. Все захотят удивить гостей изысканным напитком, не обмолвившись о том, что единожды он уже был кем-то выпит. И все же было бы лучше, окажись эти ведения чуточку более приятными. Принципал допил вино, сплюнул и поставил оба кубка рядом. Тут же появился раб, который забрал посуду со стола. Только сейчас нактавидант понял, что воспоминания ему не принадлежат. Вендарская резня случилась более полувека назад, и теперь о ней можно было разве что прочитать в хрониках. По слухам, кровавое безумие привлекло демонов Гастро, разрушивших шиванский материк до основания. Он и сейчас тлел в глубине под слоем многократно сгоревшей почвы. Ноктовидант тряхнул головой. Для того, чтобы прийти в себя, ему требовалось время. Куратор в покоях принципала? Стражи давно следовало быть здесь, однако он не слышал ни криков, ни грохота сапог на тесных лестничных пролетах, всегда отлично освещенных, чтобы ни одна живая душа не могла притаиться в тени. Он подумал о сделке, которую могли заключить эти двое. На миг ему показалось, будто он смотрит сверху на партию в игре, смысла которой не понимает. Точно так же, будучи ребенком, он смотрел на действия, менял в порту или на то, как торговцы проворачивают сделки. Цветные камешки, обозначавшие вес и цену товара, переходили из руки в руки, по некой таинственной схеме, пока бегающие туда-сюда маркировщики помечали мелом корзины с уловом. Ветер принес снаружи запах моря. Если прислушаться, можно было различить шум волны, крики чаек, кружащих над гаванью. Такие мелочи возвращали к реальности, играя роль своеобразного якоря. Если заблудишься в воспоминаниях, неважно, своих или чужих, всегда будет за что зацепиться. Иноктовидант решил не выпускать всего этого из виду, удерживая каждую деталь на границе восприятия. Никто в точности не знал, откуда берутся эти воспоминания, и действительно ли они принадлежат реальным людям. Один торговец с севера, которого ноктовидант повстречал несколько лет назад, утверждал, будто все имеющиеся у человека знания, опыт и даже впечатления неким образом можно выделить, отфильтровать и дистиллировать, как это делается своими реагентами алхимики. Он даже показывал запечатанные воском бутылочки, доставая одну за другой из изящного ящичка черного дерева. Души. Теперь Ноктовидант вспомнил, он называл их душами. Одну торговец откупорил прямо при нем и вылил несколько капель себе в рот. Ноктовидант тогда подумал, каковы воспоминания на вкус? Смешались ли воедино горечь пролитых слез, солоноватый привкус пота, на холодеющей от страха кожи? Он не успел спросить ни о чём подобном. Торговец исчез так же быстро, как и появился. В приятных видениях, как и в простых вещах, мало пользы. Куратор махнул рукой, словно отгоняя назойливую муху. Как и в слишком легко брошенных словах. Клирик видел, как на лице куратора проступает злоба, будто наползает тьма. Будто лопнула невидимая пуповина, стягивающая кожу в подобие человеческого лица, И наружу показались бугры костей и узлы мышц. Не об этом ли предупреждал оракул? Возможно, слова вообще бесполезны, за исключением тех, что сказанное и опрометчиво. Последние точно кинжалы, выхвачены из ножен, не знаешь, бить или вложить обратно. Ноктовиданта ставил насмешку без внимания. Слова. Всего лишь слова, даже мнимые воспоминания, и те были фальшивкой. Куратор отступил в тень. Иные слова подобны наковальням, падающим с неба. Внезапно клирик со всей ясностью различил стук молотка далеко внизу и то, как скрипят канаты, на которых строители перетаскивают каменные блоки. Принципал поднялся со своего кресла. Нактовидант смотрел, как тот идет к окну, тяжело ступая босыми ногами по плиткам пола. Ставит руки на подоконник, Взбирается на него. Спустя мгновение этот тучный человек уже стоял на подоконнике, вытянувшись во весь рост. Ещё мгновение, и он шагнул. Снизу раздались крики, топот, кто-то звал на помощь. Ноктовидант выглянул из окна. Он ожидал увидеть тело принципала, распластанное внизу, но вместо этого стал свидетелем другой кровавой сцены. Похоже, что один из валов, тянущих подводы с гранитными блоками оступился и упал. От удара под воду развернуло и тяжелая глыба опрокинулась, придавив несчастное животное. Положение осложнялось тем, что нога, шедшего рядом погонщика, запуталась в канатах. Разъяренный от боли вол бил копытами по воздуху, и каждый, кто оказался рядом, рисковал получить удар, сравнимый с ударом молота по наковальне. А без посторонней помощи шансов выбраться у погонщика не было. Когда Ноктовидант обернулся, Принципал сидел на прежнем месте. Клирик уже догадался, что видение было подделкой. «Все, кроме, возможно, кровавых событий снаружи», — с улицы все еще доносились крики бедного животного. «Очередная иллюзия». Иные слова подобны наковальням. «Беда в том, что никогда не знаешь, на чью голову рухнет следующее», — закончил Ноктовидант, и только потом... Отступил от окна.